Фрося привыкла к новому дому Бабушка каждое утро убирала ее клетку А мальчик устраивал ей дождь из капустных листьев Сыпал прямо на голову и на панцирь Но черепаха не сердилась Ей было даже приятно а однажды он угостил ее вкусным цветком и листочком Мать и мачехой Листочек Фроси съела, а цветок решила сохранить для красоты. Все-таки она была черепахой-девочкой, а всем девочкам нравятся цветы. И даже когда мальчик достал ее из клетки и стал спускать с детской горки, черепаха не стала на нее сердиться. Хотя, конечно, было страшно. прося плюхнулась носом в траву. Черепахи с горок не катаются Но мальчик ее не понял и опять посадил на вершину горки Черепаха стала отползать от края Но мальчик ее подтолкнул и она опять съехала вниз Ой, Третьего раза я не выдержу И черепаха побежала побежать по траве подальше от горки. Она бежала, клетки, только не очень помнила, куда именно надо бежать. И пока думала, больно стукнулся лбом о дерево. Ой! Жаль, что я не броненосец, а то бы у меня и на голове был панцирь. Когда голова перестала кружиться, Фруси увидела, что лежит, На цветочном поле Как раз с такими листочками И цветами Которые ей нравились Ух ты! Черепаха стала Жевать листочек <как> Бабушка, бабушка Ну бабушка же в убежала Она как метеор Я даже не успел увидеть куда Черепаха даже перестала Жевать от смущения И гордости Надо же, оказывается Она бегает, как метеор Ищи ее Ну где, я же не знаю, где ее искать Посмотри там, где мать и мачеха растет Под деревом Ага, мать и мачеха Вот, вот они Надо же, какая умная бабушка Сколько же ей лет, что она все знает Наверняка не меньше ста Мальчик подбежал к тому месту, где лежала черепаха И взял ее на руки Фрося Приготовилась к очередному Полету в космос Но мальчик бережно Держал ее на руках И гладил по панциям Фросячка Любимая моя черепашка Я тебя нашел Как же ты пропадала так долго Черепаха Тоже решила его Полюбить потому что всем даже черепахам нравится когда им говорят такие приятные слова и признаются любые мальчик положил фросю в клетку и устроил ей цветочно листочный дождик забросав всю клетку мать и ма Прошло еще несколько дней. Черепаха лежала и думала обо всем. О цветах, о погоде, о бабушках, мальчиках и еде. А что еще и было делать? Игрушек у нее не было, книжки, чтобы почитать и карандашей, чтобы нарисовать, тоже. Конечно, она заскучала. Даже мальчик больше не вытаскивал ее из клетки, и не катал с горки, боялся что она опять потеряется. Однажды утром Фрося проснулась от того, что кто-то стукнул ее по панцирю. Бум! Она осторожно высунула из панциря голову И прямо перед собой увидела странный-престранный панцирь Маленький, круглый, на странной подушке Из панциря торчал рожок Ты кто? А ты кто? Я черепаха Фрося А я улитка Из маленького панциря появился второй рожок Они очень смешно шевелились Ой, а мы где? Улитка потрогала рожком фросин нос Дома! И, пожалуйста, не надо меня слюнявить Я не слюнявлю, я изучаю И мы не дома Дома это вот как Улитка спряталась в свою раковину хе Я в домике, видишь? Хе-хе, смешная ты У меня панцирь А дом, это вот Клетка А то вообще откуда взялась? С листика, а ты? Из коробки а, а с какого листика? Вот с такого, с капустного? Нет, с другого Большого и зеленого Я спала, а потом здесь оказалась ага Шмякнулась мне прям на панцирь Ну и как отсюда вылезти? Вон там есть дверца. А тебе зачем вылезать? Как это зачем? Мне домой надо. Так у тебя же дом на спине. Это называется раковина, а не панцирь. Просто я ее домиком называю. Ладно, не на листик надо. Пока приятно было познакомиться, я побежала. Улитка повернулась и поползла к дверце. Тоже мне... Метеор Побежала она Да ты ползешь что медленнее меня Что ты говоришь? Ничего Беги, беги Эх, так хотелось поболтать с ней Полетку я обратно в панцирь И подремлю еще немного Эх, до завтрака Эй, ты спишь что ли? Эй Как там тебя? Ау! Ты чего бодаешься? Ты не бодаешь, я смотрю, у меня на рожке глаз, видишь? Нет, не вижу. А ты чего, вернулась? Ага, я тут подумала, ты мне должна помочь В чём? Откроешь мне дверцу, у меня же нет рук и ног тоже Но у меня тоже нет рук, у меня лапы Как я тебе дверцу открою? Да, об этом я не подумала Слушай, отползи чуть-чуть, я вылезу Хорошо Ой. Ой. Давай позавтракаем Не хочу, я должна придумать, как открыть дверцу Ну, как хочешь, а я съем вот это яблочко Мммм Тут из дома выбежал мальчик и подбежал к клетке Бабушка, бабушка, иди сюда Тут улитка, Да, Смотри. это виноградная улитка Я решила, что Фросе с одной Даже поговорить не с кем Вот и нашла ей подружку Ха, тогда ее тоже надо как-то назвать Да А как мы ее назовем? Давай назовем ее Дусей Здорово! Это стихи Фрося-Дуся, Дуся-Фрося, Улитка-Дуся они подружатся? Обязательно, только не сразу Сразу мало кто дружится Зато потом будут не разлей вода Чего? А, а это как? Вот... Ну, они станут лучшими друзьями Вот уж сомневаемся Это уж вряд ли Странная она, эта черепаха Но ничего, мне бы только отсюда выбраться Надо же Я, оказывается, виноградная Интересно, как